Глава четвертая. В таком случае скажи ему, чтобы шел в карбинерию и делал заявление, сказал Батанда, и как можно быстрее, добавил он, барабаня пальцами по столу. Как это все не кстати! Сотрудникам их управления приходилось проявлять особую осторожность. Сегодняшний свидетель завтра мог оказаться на скамье подсудимых. Им следовало держаться подальше от людей, которые могли хотя бы гипотетически. оказаться под подозрением, потому что в Италии, стране, победившей преступности, очень легко получить обвинение в коррупции. Связь Флавии с Аргайлом, отягощенная фактом убийства и гневом Фабриана, могла стать серьезным обвинением. И Флавия знала об этом не хуже Батанда. Понятно, что ей хотелось скрыть подробности своей личной жизни от пристрастного взгляда Фабриана, но все же, Она должна была предвидеть последствия. Конечно, я поступила неправильно, но вы же знаете Фабриана. Он назло мне засадит Джонатана за решетку и выпустит уже с синяками. К тому же я пыталась найти Джонатана, но его не было дома. Я сама напишу заявление и отдам его Фабриана. Завтра. Батанда недовольно кашлянул. Не идеальный вариант, но хотя бы так. «Ну а вообще, как ты считаешь, в этом деле есть работа для нас? Что-нибудь связанное с профилем нашего управления?» «Пока очевидной связи нет. Но только пока». Фабриано взял на себя всю черную работу. Опрос коллег Мюллера, выяснение его передвижений и тому подобное. «У Мюллера есть сестра в Монреале. Фабриана надеется, что она прилетит. Если в деле окажется что-нибудь имеющее к нам отношение, будьте покойны». Он не замедлит нам сообщить. Все такой же несносный. Еще хуже. Из-за этого убийства он совсем осатанел. Ну ладно, пока ты не нашла Аргайла, может быть, разберешься с компьютером? О нет, упавшим голосом сказала Флавия. Только не компьютер. Другого ответа он и не ждал. Эта машина, по мнению ее создателей...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 Система подбрасывала вам фотографию серебряного кубка эпохи Ренессанса или какие-то непонятные ссылки, или еще того хуже. Выдавала страшное сообщение на восьми языках. «Услуга временно недоступна. Попытайтесь связаться снова». Мастер, которого пригласили взглянуть на это безобразие, сказал, что система – типичный образчик европейского сотрудничества. «Великолепный символ Евросоюза».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 А когда Цезарь командовал перебросить силы на другой фланг, мог его лейтенант, нехотя оторвавшись от газеты, спросить, «Как насчет следующей среды, босс? Сегодня я что-то устал». Нет, такое было полностью исключено. Конечно, правота Флавии несколько ослабляла его позиции, но, тем не менее, пора в конце концов призвать ее к порядку. «Пожалуйста», — умоляюще сказал он, — «ну хорошо». Смилостивилась Флавия. «Я включу его. И знаете, давайте оставим его включенным на всю ночь. Как вам такая идея?» «Чудесно, дорогая. Я так тебе благодарен».